НТР. Моя бабушка староверка, но она научно-техническая революционерка. Кормит гормонами кабана. Научно-технические коровы следят за Харламовым и Петровым и прикрываясь ночным их покровом, сексуальная революционерка Сулдаркина в сердце, как в трусики безразмерки, вмещающие пол Краснодара, подрывает основы семьи, частной собственности и государства. Научно-технические обмены отменны. Посылаем Терпсихору, получаем песиколу я попутчик научно-технической революции при всём уважении к карамыслам хочу, чтобы в самой дрезе завалиущей был водопровод и свобода мысли за это я стану на горло песни устану товарищи поддержат за горло На певчее горло с дыхательным вместе жгу, не дыша от счастья и горя. Скажу, вырываясь из тисков стишка тем горлом, которым дышу и пою: "Ада здравствует научно-техническая, перерастающая в духовную революция в опасности. Нужны меры". А нас саботажникам не по нутру. Научно-технические контрреволюционеры не едят синтетическую икру.